Интересно будет, вот увидите, каблуков. Бенедикт перебил Лукас четырежды, отдал Оленьке бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасило плетеными ленточками, птичками и цветочками. Потому как дело серьезное, или как выразил Шакал судьбоносная, и сам просветлел, и порадовался. И остальные голубчики, что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться-то? Весна на носу, весна, кто же ее не любит? Самый захудалый паршивый голубчик по весне охарашивается, добреет на что-нибудь там свое, надеется». Вот пролежишь всю зиму на печи, в копоти до да шелухи, да не снявши лаптей, да не мывшись, не чесавшись. Уж и нога-то от грязи как все равно валена, хоть сам любуйся, хоть соседи показывай. Уж и борода-то вся гнездами пошла до да колтунами, хоть мышей приглашай. И уж глазоньки-то чешуей поросли, хоть пальцами расковыряй да придерживай, а не то захлопнуться». А придет весна, выползет такой по утру, по весне-то на двор, по нужде или как, и потянет друг ветром сильным и сладким. Будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый, и у калитки твоей остановился, а сам с подарками. И стоит запселый мужик, и замер, и будто слушает, и ушам своим не верит. то мол, то. Стоит глаза, остекленевшая борода, звенит, как ржавь на ветру, как колокольцы малые, рот разинут, а закрыть забыл. Как взялся за портки, так и застыл, и от ног уж на снегу два круга черных протаяли.